Какие же цели и задачи в борьбе против человечества и в первую очередь против России и стран исламского мира ставит перед своими организациями зловещий комитет 300. Вот перечень основных задач, которые по данным Колмана, они должны существовать, чтобы человечество оказалось под их полным контролем. Первая и центральная задача, которой подчинены все остальные, Установление власти единого мирового правительства, нового мирового порядка, однополярного мира с объединённой церковью и денежной системой под полным их управлением. Мало кто знает, как пишет Колман, что единое мировое правительство начало создавать свою церковь в 1920-30-х годах ибо оно осознает необходимость дать отдушину для естественной потребности человечества в религиозной вере, и поэтому оно учредило церковную организацию, чтобы направить эту веру в желательное для себя русло. Более того, предпринимаются все усилия для дискредитации существующих религий. Например, ислам – самую опасную для них религию, способную очень активно противостоять мировому злу, за морали диким и жестоким ваххабизмом, который финансируется продажной олигархией Саудовской Аравии, окружённой еврейскими советниками, консультантами и финансистами и находящейся под жестоким присмотром Англии, США и международных структур Комитета 300. В этой связи не мешает и православным задуматься и ответить себе на ряд важных вопросов. Почему иудейская оккупационная власть никогда после захвата и оккупации России в 1917 году, ничего не делавшая для укрепления православной и мусульманской веры, более того, уничтожавшая религии с невиданным для человечества садизмом, вдруг... С началом Ельцинского периода прониклась озабоченностью православной церкви счастье её развития, восстановления разрушенных и строительства новых храмов не потому ли, чтобы взять под свой контроль православие в России? Ведь не секрет, что по свидетельству священнослужителей, духовные семинарии и академии на 50-60% заполнили евреи и выкресты амерцы проникло во все поры церковных епархий, что является светотатством. Более того, падение нравов в церковной иерархии, потребление алкоголя, педофилия, корысть при совершении церковных обрядов и так далее, шокирует прихожан. Что уж говорить об употребляемом церковном выражении рабы Божии в отношении верующих. Так чьи они рабы на самом деле? А выхолащивание самой сути христианской веры, борьбы со злом и дьяволом и превращением православия в добродушный обряд послушания, покорности и любви к своим ближним, то есть тем, кто разграбил страну и терзает народ, отторгает миллионы верующих от церкви. Но это всё вопросы для отдельного большого разговора. Однако вернёмся к нашей теме. Второе Полное разрушение национального самосознания и национального достоинства. Какая вакханалия царит всё на масонской прессе и на телевидении по вопросу национализма, известно, разрешена только одна форма национализма еврейская. Третье контроль над каждым человеком без какого-либо исключения при помощи средств управления его сознанием а также при помощи того, что Бжезинский называл технотроникой, которая создает человекоподобных роботов и такую систему террора, по сравнению с которой красный террор Феликса Держинского будет выглядеть как детская игра. Для полного контроля над человеком и вводятся все эти ИНН, именные пластиковые карточки, снимаются отпечатки пальцев и многое другое. И повод хороший найден. Разгул преступности, который сама же так называемая демократия и культивирует. Четвёртое. Полное прекращение всякого промышленного развития и производства электроэнергии на ядерных станциях в так называемом постиндустриальном обществе с нулевым ростом Исключения составят компьютерная промышленность, средства связи, наукоёмкие технологии и индустрия сферы услуг и развлечений. Всё грязное и промышленное производство перенесут в другие страны, где есть дешёвый рабский труд. Россия же, как кладовая мира, С помощью ее внутренних врагов успешно трансформировали в сырье-добывающую колонию, уничтожив практически важнейшие отрасли ее экономики. Пятое. Легализация наркотиков и порнографии. О наркотиках поговорим чуть ниже. А сейчас надо сказать, что, например, пока в Афганистане были талибы, за наркотики они расстреливали. Поток этой заразы из Афганистана был минимален. С приходом туда американцев производство и сбыт наркотиков в Россию возрос практически в 20 раз и достиг 3.600 тонн героина в 2004 году. А власть России под самыми гуманными предлогами активно помогала США закрепиться в этом районе, включая страны СНГ в Средней Азии. Задача мировых преступников Умертвить 3-4 миллиарда человек на земле и наркотики – один из лучших для этого способов. Югославия стала объектом англо-американской агрессии только потому, что Милошевич поставил жесткий заслон на пути наркоторговли и в частности ее трафика в Европу через Албанию и албанцев, проживавших на территории Югославии в Косово. Этнические чистки – это гнусная ложь. После установления контроля за Косово со стороны мировых закулисьы резко подскочил наркопоток в Европу с южного направления, который взяли под свою надёжную охрану албанские боевики Косово. Поэтому Косово, Нью-Йорк 11 сентября 2001 года, Афганистан, Ирак всё это звенья одной цепи. О чём речь впереди? Что уж говорить о России? Наркомания затопила страну. Цыгане Кавказа, отчасти и русские подонки, открыто травят наш народ, и особенно детей. И это в условиях страшнейшего дефицита народонаселения для нашей огромной территории. А продажная не государственная дума до сих пор не приняла жёстких законов во имя спасения народа. Вешать наркоторговцев надо на фонарях, говорит народ. Но это может делать только народная власть. А это помогает уничтожать и наш народ, и Россию в целом. А порнографии и говорить нечего. Разврат и распущенность заполонили телеэкраны и прессу России. А ведь где распущенность и разврат, там и наркотики. Да что там порнография? Так называемые голубые и розовые заполнили не только госоучреждения, но и кремлёвские коридоры. Извращенцы так обнаглели под защитой антинародной и антигосударственной прессы и телевидения, что праздники стали свои проводить. Но может и хорошо, что вся эта шваль и ее адвокаты во всех сферах так засветились. Всем придется неизбежно ответить за все зло. Шестое. Сокращение населения больших городов и стран-изгоев по сценарию, отработанному режимом полпота в Камбодже. При этом важно знать, что планы геноцида своего народа для Полпорта были разработаны в США, одним из исследовательских центров Римского клуба, входящего в комитет 300. За период так называемых демократических реформ с 1991 по 2002 годы при помощи развязывания межнациональных конфликтов От голода, безисходности преступности, запредельно загрязнённой экологии, при которой люди дышат отравленным воздухом и потребляют отравленную промышленными отходами воду, от алкоголизма и аварий, от всеобщего бардака и тотальной нищеты, население России за вычетом эмиграции в страну уменьшилось по разным оценкам с 14,5 до 18 млн человек. Лукавые цифры переписи населения в России показали, что численность населения страны якобы осталась на прежнем до 1991 года уровне 145 млн человек. Но при этом властные фальсификаторы забыли учесть порядка 14-16 млн иммигрантов и переселенцев, прибывших за эти года в Россию из других стран. В стране ежегодно делают почти 6 млн абортов. Рождаемость упала до уровня, при котором через 30-40 лет русских в России останется 50-60 млн человек, а власть и ухом не ведёт. Всё чётко по планам комитета 300. Седьмое. Поре сокращение всех научных и исследовательских работ за исключением тех, которые комитет считает полезными таких, например, как клонирование человека с непредсказуемыми последствиями для человечества. А в это время подконтрольные комитету средства массовой информации по всему миру ведут обработку человечества в части запрещения использования ядерной энергии в мирных целях. Особенную ненависть у них вызывают работы по холодному термоядерному синтезу, о чем особо пишет в своей книге Коуман. Ведь создание реакторов на основе холодного термоядерного синтеза не оставило бы камня на камне от раздуваемой комитетом теории об ограничении природных ресурсов. А ведь с помощью таких реакторов, при правильном их использовании, можно создавать любые вещества и материалы из самых обычных горных пород, что даёт человечеству неограниченные возможности для своего дальнейшего развития.